Он провожал меня довольно часто, а потом стал говорить мне о своей любви. Кончилось тем, что, взяв меня за руку, он однажды привел меня сюда, на берег озера, и стал рассказывать о том, как он ловит рыбу. А потом сказал, «Нира, погляди на меня, разве ты не видишь, что мое сердце просто обливается слезами?» А я грозно посоветовала ему, чтобы он проваливался со своим плачущим сердцем, шел к себе высвоясь, пока я не позвала мужа, на что он мне сказал, что удивлен. Да, удивлен. Почему я до сих пор еще не позвала этого своего умника, этого Ёля, который, имея такую жену, лучшую девушку в твери, торчит до поздней ночи в своей конторе, провонявшей чужими деньгами. «Нира», — сказал он, — «ты думаешь, я ничего не знаю? Я знаю все, что касается тебя. Знаю, что ты одинок, но клянусь тебе, что я тебя в этом одиночестве не оставлю». М -м да, появился нимрот Он стал приходить к нам в дом. Нет, Ёль, ты не ослышался. В наш дом. Я только просила его, чтобы он сменил свою рубашку-гольф, от которой слишком уж пахло рыбы Он приходил и сразу отправлялся в душ за пластиковую занавеску, которую ты, Ёль, купил как-то, чтобы не заливать водой полу в ванной. Да, Немрот. Мне было хорошо с ним. Он был нежен со мной. У него были чуткие внимательные пальцы. Они без слов говорили мне, что я составляю для него весь мир. И поверь, Ёль, большего я и не хотела. Мне этого было достаточно. Ты молчишь. Я вижу по твоему лицу, что не открыла тебе тайны. Ты ведь все это знал. Знал, Юрь, а? Знал. Но молчал. И я знаю, почему. Страх сковал тебя. А жаль. Если бы ты взорвался, если бы угрожал мне, если бы, если бы как-то проявил свое отношение ко мне. Кто знает, может быть, наша жизнь стала бы другой. Потекла бы по-другому. А потом случилось то, что должно было случиться. Немрот не пришел. Раз, другое и третий. Но я знала, что это еще не конец, что Немрод появится. И он появился в конце зимы. Он был не похож на себя. На нем был дорогой костюм. А на пальце сверкало золотое обручальное кольцо. Он женился. Его отец нашел ему невесту из хорошей семьи. Ты удовлетворен моей исповедью, Йоль? Похоже, что да. Ну что скажешь? и чего Молчишь, сидишь и ждешь, когда же кончится этот бесконечный вещь А может быть, ты просто ждешь обещанного в программе стриптиза, который возбудит тебя настолько, что ты Ты переспишь со мной, там, в номере, который мы заказали, выполнишь, так сказать, свои супружеские обязанности в виде подарка к нашей двадцатилетней годовщине. ну может, ты уже не уверен, получится ли это у тебя? Успокойся, я не подвергну тебя такому испытанию. Я уже не нуждаюсь в твоих дарах. Научилась обходиться без них. Все сгорает проходит Появляются другие ценности. Улыбаешься, тебе смешно. А ведь я знаю, как стереть с твоего лица эту пренебрежительную мужскую улыбку. Для этого всего-навсего надо взять и плеснуть тебя прямо в физиономии остатки недопитого шампанского. Жаль хорошего вина, впрочем... А почему бы? Смотри, как смущен наш милый официант. Как он бежит к тебе на помощь с салфеткой. Микки, не спеши так и не оправдывайся. Ты ни в чем не виноват перед господином директором. Это у него такое хобби, Микки. Он любит слизывать со своего лица остатки шампанского. Да, вот такая прихия господина директора. Ведь этот молодой офицер знает тебя, я уверена. Ведь эта гостиница просто бордель. Куда богатые джентльмены приводят на ночь своих дам. И я не удивилась бы, узнав, что этот самый Микки Не раз уже приносил в такой номер ужин на двоих. А коли так, то пусть и нам с тобой принесет. А мы пошли. Пошли в наш номер. Ну, дай мне опереться на твою руку. господины и госпожа Шиланя изводят удалиться до покоя. Послушай, послушай, А ведь мы похожи на влюбленную пару. Обними меня. Ну, обними. Обними, мой господин. Обними правой своей рукой, как велит нам песнь песней. Звонок, лифт остановился. Мы что, приехали? Какой это этаж? Пятый? Ну вот. Мы остались одни. А знаешь, здесь хорошо. Приятный номер.